Было еще слишком рано, на площадке пусто. Генка предусмотрительно поднялся на три ступеньки и посмотрел вверх. Этажом выше тоже никого не было, и он достал мобильный телефон. «Алло, это я. Ты что-нибудь узнала?» В телефоне немного помолчали, а потом смачно зевнули. «Геночка, крокодильчик, ты о чем, мой дорогой?» «Ну как о чем? Как о чем?» Засвистал и загремасничал Генка. «Ты что, не понимаешь, о чём я тебя спрашиваю?» «Геночка, я всё понимаю». «Ну?» «Что «ну?» «Ну», — сказали в новостях. Опять зевок ещё длиннее предыдущего. «Ну, я посмотрела». «И что ты хочешь от меня услышать?» Генка снова оглянулся по сторонам, только стены в струпьях скрученной краски могли его слышать. Прикрыл ладонью рот и спросил очень тихо. «Её арестовали?» «Откуда я знаю?» «А чего ты взволновался?» «Конечно, арестуют, никуда не денутся!» Генка замычал, как от сильной зубной боли. «Ну что ты мычишь, Кисуля? Все будет хорошо, я тебе обещаю!» «Да!» — протянул Генка жалобно. «Легко тебе говорить!» «А я тут не знаю, что мне делать!» «А что тебе делать?» «У тебя все в порядке!» «Ты чистенький, все у тебя путем!» «Только вот знаешь, что я подумала?» Генка насторожился. Этот вопрос означал, что ему опять придется совершать что-то ужасное, страшное, гадкое. Ему казалось, что все уже знают, что именно он совершил, и в интернете в сводке происшествий скоро появится его фотография с надписью «Разыскивается особо опасный преступник». «Кисуль, ты должен забрать у нее телефон». «Слышишь? Ну, просто поехать и забрать». «Зачем?» выразился генка господи но там же номер я это только утром сообразила нужно просто забрать мобильный генка замер ему стало так страшно что он не мог вздохнуть паралич его схватил геночка что ты молчишь ты меня слышишь или нас разъединили генка тяжело со всхлипом вздохнул и закашлялся что он проталкивал слова сквозь страх и кашель И они выходили куцы жалкие. «Что ты говоришь?» «Все погибло! Там же номер! Номер!» «Мы погибли! Погибли! И ты так спокойно! А я даже не... И ты спишь когда... Как ты можешь?» «Скажи, еще жизнь висит на волоске!» — презрительно посоветовала трубка. «Да сплю! А что еще мне делать?» «Как ты, метаться, что ли?» «И я только утром сообразила. Езжай немедленно и забери у нее телефон. И дело с концом». «Откуда я знаю, где она может быть? Ее наверняка уже менты забрали». «Кисуля, ты насмотрелся сериалов про ментов. Это там, кисоль всех забирают через пять минут после совершения преступления. Она наверняка дома сидит, страдает. Езжай и забери у нее телефон, и все. Никто и никогда ничего не узнает». «Телефон!» Продолжал выть Зосимов. «Телефон! Как это я про него забыл!» «Это я про него забыла!» Отрезали в трубке. «Ты даже как тебя зовут от страха не помнил, кисулька! Так что давай сейчас ты поедешь и спокойненько заберешь телефончик. Можешь попутно из автомата ментам позвонить, сказать, что ты видел гражданку, по приметам похожую на ту, которую ищут по такому-то адресу. Только ты уж постарайся, чтобы они тебя не засекли. Говори быстро и коротко, а то чем черт не шутит». А так ты два дела сделаешь. И мобильник заберешь, и ее к месту пристроишь. Не стану я в милицию звонить. Ну так они ее еще полгода искать будут и не найдут. Пока адрес установят, пока еще чего-нибудь. Ты же знаешь нашу милицию. А нам бы надо побыстрее. А если она заявит, что я у нее телефон забрал? Ты скажешь, что ей это приснилось. Она у нас не в себе. И ты забери потихоньку, Геночка».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 А я пойду душик приму. У нас вечером большая программа. Ты не забыл, куда мы приглашены? Даже если бы генки пригрозили немедленной ссылкой на Соловки, он все равно бы ни за что не вспомнил, куда они приглашены вечером. Проклятый телефон! Как он не подумал! А все ее идеи, этой змеи, которую он пригрел на своей груди, из-за которой все так ужасно сложилось. Все...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 И выдал что-то в том смысле, что если бы такие девушки поминутно задевали его локтями, он был бы самым счастливым человеком на земле. Длинноногая засмеялась. Генка добавил, что и смеётся она очень красиво, и он никогда не слышал такого замечательного смеха у современных насквозь фальшивых девиц. Длинноногой это польстило, и она сказала что-то в том смысле, что вовсе не все фальшивые есть вполне искренние девушки. И Геннадий галантно попросил разрешения сфотографировать её на телефон, чтобы впоследствии любоваться. Длинноногая разрешила. Разумеется, куда бы она делась. Генка выхватил из внутреннего кармана мобильник, и как только выхватил, тут же всё вспомнил. Его жизнь висит на волоске. Он должен спасаться. Он идёт на дело. Сейчас не время увиваться за посторонними длинноногими. И всё же… Невидимый аркан повлёк его дальше. Вместо того, чтобы извиниться, нырнуть в машину и уехать, Генка Зосимов всё же несколько раз сфотографировал девицу. Девица старательно улыбалась. Затем воспоследовал обмен электронными адресами. Он же должен прислать ей фото. Они же не могут расстаться просто так. К тому же он — Геннадий художник, и может с уверенностью сказать, что таких прекрасных и одухотворённых лиц, как её лицо, Он уже давненько не видал. И вообще никогда не видал. И, быть может, он когда-нибудь в будущем покажет одухотворённые образчики своего искусства. В общем, на девицу он убил минут 10, никак не меньше. Когда он отъезжал, она махала ему рукой, словно провожая, а Генка несколько раз посигналил ей на прощание. На силу отделался. Все. Все беды из-за баб бы не бабы, у него была бы прекрасная жизнь. Теперь нужно придумать, как именно он станет добывать телефон, который ему велели добыть. Если выдра и выпь Катька дома, нет ничего проще. Она только свой драгоценный портфель не выпускает из рук, а на сумку вообще никакого внимания не обращает. Сумка всегда стоит справа, на раритетном английском комодике, который покойный тесть когда-то привёз из Лондона. И не лень ему было мебель оттуда переть. Впрочем, может, это теща приперла. Она любила, чтобы все было по-людски, значит, как у аристократов.